Глава 18 Линда. Большую часть жизни я думала о этой сказке, что огненный венец может сжечь заживо. Впервые я поняла, что легенды об этом выросли не на пустом месте, когда сама села на трон, и Авалон надел на меня реликвию правителей Этны. Я была слабой, от венца шел жар, мне не по силам был этот артефакт. Ну а теперь я его хозяйка по праву. А вот прежний король осквернил себя низшей магией и расположение венца утратил. Драконьи-боги заставили Терерона пылать. Нет большего позора для огненного дракона, чем утратить свою неопалимость. Воины Авалона все пребывали в круглый широкий зал каменного храма через светящиеся льдисто-синим магическим светом порталы. Воины уверенно теснили порождение скверны, и на глазах у всех этих людей. Боги отреклись от Тиерона из рода черных драконов, который был моим отцом, для которого в моем сердце была просто бездна любви. Но он в ней вовсе не нуждался и испытывал в ответ лишь тихое презрение, временами сменяющееся лютой завистью. А мне пришлось пройти огромный путь, чтобы понять, что кровные узы, оказывается, ни к чему человека не обязывают. Имеет значение лишь выбор, который он делает и мне стоит отпустить Тейрона, который мог бы быть моим любимым отцом, но не захотел. Что ж, я не настаиваю, уже нет. А я проводила долгие часы на тренировках и в библиотеках, чтобы отец мной гордился. Чтобы окончательно понять, что эта причина покорять вершины ничтожна. Но чтобы до меня это дошло, моему мужу пришлось ввязаться в бой и встать на порог могилы. Кажется, Тейрон все еще вопил и пылал, а после он замолчал и начал обрастать черным камнем. «Кажется. Мне глубоко плевать на него. Я сидела на каменном полу храма. Авалон лежал головой на моих коленях. Лицо – белая маска, едва различимое дыхание. Мелкие точные движения военного лекаря из отряда Авалона. Попытки извлечь проклятый ядовитый коготь. Все зря». Лекарь держала лицо, но я понимала. Коготь монстра ушел под кожу Авалона, и теперь мой король, мой муж, едва держался в этом мире. Мало что могло причинить ему вред. Только магия огня. А она была в Тейроне, да еще и измененная ядом скверны. Я прикрыла глаза и ушла глубоко в недра магических потоков. Я держала духа Авалона рядом. Я оплетала обережными рунами пространство вокруг него не давая душе отправиться в Верхний мир. «Прости, милостивая богиня Каменная Драконица, но или он вернется со мной в мир живых, или я буду так сидеть, пока не упаду замертво рядом с мужем». А потом Мираль станет королем Аскарда. Он дождется возвращения Кая домой и передаст ему корону Этны. Бывший аскардский король – немощный безумный старик, у которого Тирон периодически крал личину. Порождения скверно побеждены братьями Авалона и доблестными воинами их армии. Я действительно могу оставить мир со спокойной душой, если богиня пожелает забрать Авалона к предкам. О народе есть кому позаботиться. Я ничего не боюсь. И мое запястье с меткой сковывает холод. Линда, у богини веселый озорной голос. Линда, открой глаза, посмотри на меня. Не могу, моя богиня. Ровно отзываюсь я все еще окружённая космической темнотой и невесомостью только редкие вспышки огненных и льдистых молний изредка рассыпаются по черноте как рисунок вен если открою глаза потеряю сцепку с душой мужа и он погибнет так что я рискну ослушаться богиню она не умрёт от того что ты откроешь глаза смеётся каменная драконица с опаской подчиняюсь величайшей я распахиваю глаза Я осознаю себя на поляне, очень похожей на сады богини, где нам с мужем дозволено было провести первую брачную ночь. Я сижу на сочной зеленой траве, удобно подогнув под себя ноги. а Авалон по-прежнему лежит у меня на коленях. Здесь он не выглядит бледным. Его грудь мерно вздымается, но глаза закрыты. Он спит. Я глажу руками по-мужски красивое лицо мужа, пробегаюсь пальцами по густым черным волосам. Боюсь, вы оба шагнули за край Линда. Быстро перевожу взгляд на богиню. Мне жаль, может быть, слегка, что не успела увидеть своего брата Кая еще раз, что не попрощалась, что не прожила с Авалоном долгую жизнь и не родила ему много-много детей. Но зато мы здесь вместе. Этого вполне достаточно. Из глаз сама собой стекает горячая слеза. «Ты помнишь, Линда, какой приказ дал Авалону его отец, когда твой муж только пришел в столицу твоей страны как генерал-завоеватель?» Я хмурюсь и фокусирую поплывший от слеза взгляд на богине, красивой женщине в венке из белых весенних цветов, с полурасправленными драконьими крыльями за спиной. «Он приказал Авалону меня доставить, чтобы старый король сам мог жениться на мне». «Знаешь почему?» «Может, сошел с ума? Может, это была уловка моего отца, что занял тело старого Аскардского короля, чтобы выманить и выкачить магию? А это важно?» Линда снисходительно улыбнулась богиня. «Старый Аскардский король любил сказки, легенды. Он искренне верил, что ты золотая драконица из легенд, исцеляющая обреченных, дарящая годы жизни» слезы которой «живая вода». Старик верил и сейчас верит в поцелованную богиней жизни. В моем разуме сталкиваются мысли. Я открываю и закрываю рот, ничего не в силах сказать. И богиня снова смеется и продолжает, сжалившись надо мной. Старый король на этот раз оказался прав. Золотые драконицы иногда появляются, когда на то есть воля богов и ты одна из них, ведь я тебя поцеловала. Но ты же... Прости, Великая, но ты же богиня смерти. Дитя, звонко смеется девушка-богиня, медленно расправляя и складывая крылья. Мертвая старуха всегда немного невинный младенец. Конец и начало, смерть и новая жизнь. Это одно и то же. Почему я сильнее всех прочих драконьих богов, Линда? «Потому что ты до меня наконец доходит. Двуликая. Скорее, тысячеликая» — снова заливается юношеским смехом существо, что помнит древнейшие миры древа молодыми. Но давай сконцентрируемся на двух лицах. Жизнь и смерть. Если хочешь прожить человеческий или даже драконий век, Линда, просто проживи его. Проживи с этим влюбленным в тебя ледяным драконом. Потому что ты это можешь, Линда. Всегда могла. Ты одна из тех, о ком слагали древние легенды. Одна из тех, о ком поют в колыбельных песнях детям уже тысячи лет. Ты та самая золотая драконица. Слезы все еще текут. Но уже совсем другие. Эти от счастья. Теперь я знаю, что надо делать. Благодарю тебя, шепчу я. Богини напротив меня уже нет. Мои слезы капают на лицо Авалона, и он распахивает свои невероятно льдистые голубые глаза. И я чувствую, как коготь монстра бесследно растворяется в его теле, а раны затягиваются. Чувствую, словно это все происходит с моим телом. Тем временем сады вокруг нас пожирают камень. И вот мы оба уже сидим на полу храма из серого камня, где был бой. И, взявшись за руки, смотрим на вытаращившего глаза лекаря, который уже сложил пальцы в ритуальном магическом жесте, дабы благословить и освободить наши души. Такой жест совершают над телами павших в бою. И статный мужчина замер, так и не доведя жеста до конца. Это лицо я навсегда запомню. А лекарь, как трудно догадаться, сегодня напьется до потери сознания. Ведь он увидел, как восстали мертвецы. Я смеюсь. Лекарь белеет. «Опусти руку, Сигурд», — спокойно приказывает Авалон. «Мы с королевой Линдой не мертвецы, восставшие из бездны. Можешь проверить артефактом». «Вообще-то, строго говоря, мы именно восставшие мертвецы. Правда, не то, что прямо из бездны. Но я все равно испытываю облегчение, когда лекарь кланяется и делает несколько шагов назад, не порываясь проверить нас артефактом. Не уверена я в результатах такой проверки». Авалон поднимается ловко, подает мне руку. Я принимаю помощь мужа и вот встаю, слегка покачиваясь от внезапно накатившей слабости в его объятиях. А взгляд мой блуждает по зале храма. Кроме лекаря, здесь укрытые покрывалами павшие воины и осыпанные белыми порошками участки распада черной скверны. В дверном проёме пара тощих жрецов-богини в своих традиционных балахонах они чинно-негромко беседуют. И их на наших глазах толкает широким плечом влетевший в зал Умираль. «Прошу простить, мудрые старцы!» выкрикнул на бегу младший брат Авалона и ощутимо влетел в нас, заключая в объятия сразу обоих. Так он был сейчас похож на себя самого лет в 6-7, и мы с мужем обняли его в ответ. На этот раз Авалон не устроил мне сцену ревности. Кажется, и сам почувствовал, что его брат сейчас целиком и полностью счастливый ребенок в теле юного мужчины. «Живые!» – прерывисто выдохнул несостоявшийся король Аскарда. Я осторожно погладила Мираля по белоснежным волосам, как делала в детстве. Мираль чуть отстранился, и я разглядела уродливый шрам, пересекавший все его прекрасное лицо наискосок. Драконы регенерируют быстро, но от удара скверны на этом лице останется рубец. Драконьи боги! Амираль не обращал внимания. Он смотрел на брата во все глаза, и не было ему до рубца никакого дела. «А мне сказали, что вы оба мертвы, как смог тут же бросился сюда». От выражения его печальных глубоких лазурных глаз у меня вновь навернулись слезы. Я тут же поймала их кончиком пальца и, прежде чем кто-либо успел понять, что к чему, провела смоченной слезой подушечкой по свежему рубцу на лице молодого дракона. Несколько мгновений все стояли, замерев, а рубец втягивался, бледнел, пока совсем не исчез. Мираль осторожно коснулся своего лица. «Линда, как ты это сделала?» «Моя жена — золотая драконица, Мираль», спокойно ответил Авалон, обнимая меня за талию. Мираль ошарашенно смотрел на нас, но справился со своими чувствами и легонько склонил голову. Авалон подтянул его к себе, И снова крепко обнял. Когда братья расцеловались, Авалон вновь приобнял меня за талию. А я только сейчас увидела столб черного камня, на котором просто лежал сияющий огненный венец. Надо взять, но я не хочу прикасаться к черному камню, хотя мне должно быть все равно. Авалон проследил за моим взглядом и решительно подвел меня к черному изваянию, в котором очень слабо угадывались человеческие черты. «Возьми», — решительно приказал мне мой король, «и отправимся в Аскард». И я просто взяла свой венец и почувствовала только легкость. Подниматься по ступеням Аскардского замка мне было тяжело. Ноги налились небывалой тяжестью. Я была в родовом замке Авалона в столице много раз, сначала веселой беззаботной девчонкой, потом девочкой-подростком, осознавшей свою магическую ущербность, а потом юной девушкой, напуганной возможной встречей с жестоким злобным принцем Авалоном и с трепетом её ожидающей. Теперь все не так. Я иду с тем самым Авалоном, страстью и ужасом моей юности, за руку. Я его законная жена и королева. Магия клокочет во мне. С двух сторон от нас на широкой лестнице Замерли придворные и стража, как положено, склонив перед нами головы. Я не выгляжу как королева. Я облачилась в мужской костюм для верховой езды, но более просторный, чем принято в Этне. Я не хотела нервировать Авалона. Хотя вульгарный, как говорит мой муж, костюм с моей жаркой родины у меня все равно был. Надену как-нибудь, только для него. Но сейчас мы оба выглядели сурово, по-походному — Авалон в своей генеральской военной форме, и я, такая непохожая на монарха, я впервые в жизни действительно ощущала себя королевой. И замок мой, и люди кланяются мне по праву. Я сражалась со Скверной вместе с их королем, и я заслужила это все. Мне поклонились не из жалости и не по традиции, а вполне заслуженно». Авалон сжал мою руку чуть крепче, увлекая меня в просторное прохладное залы ледяного замка. Нам надлежало увидеть его отца. Насколько плох прежний король Аскарда? Какие его приказы отдавал он сам, а какие подселенец? Я знаю, Авалона очень волновала, потворствовал ли его отец подселению в тело Эсфира, ледяной удавке на шее Мираля и открытому приказу убить его самого. Авалона, старшего сына и престола наследника. Он надеялся, что всему виной дух Скверны, но прекрасно понимал, зная старого короля, что Скверна могла оказаться ни при чем. Старый ледяной дракона, насколько мне было известно, сходил с ума от идеи продления собственной жизни уже много веков. Аскарт не менял короля уже очень много поколений, и мы были готовы к безумствам, к агрессии, к бунтам. И совершенно не готовы к тому, что в итоге увидели. Ледяной трон правителей Аскарда в центре парадной залы пустовал. Двенадцать министров встретили нас с глубоким поклоном. Где он? Сухо спросила Валон. Он был грозным генералом, мой прекрасный муж. Его подданные боялись поднять головы, ведь почти все в этом зале прежде пытались ублажить старого короля, привыкнув, что поколения сменяются. А король в Аскарде все тот же. Вечный дракон, звали его в народе. Но это прозвище ему больше не подходило. Нас проводили в лазарет. Здесь, в просторной светлой комнате, помимо нас было еще двое. Старый король, похожий скорее на собственный скелет, обтянутый кожей, и средний брат Авалона Эсфир. Гениальный целитель и ученый, на вид слегка бездушный экспериментатор, которого иногда заносит на поворотах. Эсфир надел на шею старика светящийся синим амулет, поддерживающий силы, и жестом показал, что мы сможем пообщаться. И осоловелый взгляд бывшего аскардского короля прояснился. Глаза такие же ледисто-голубые, как у всех его сыновей, только у старика преобладал серый, хмурый подтон. Бывший король с помощью эсфира присел на кровати и величественно выпрямил спину. «Что ж, сын!» усмехнулся бывший правитель. «Я так понимаю, что ты не мне привел золотую розу Этны». «Нет, отец, перед тобой моя жена, моя истинная пара». Старик вздохнул. «Поздравляю тебя, Авалон, найти истинную исключительное счастье для дракона. За последние несколько сотен лет на наших и сопредельных землях истинных встречали единицы, и больше половины из этих пар». Плохо заканчивали. Кто-то кого-то рвал на части из ревности. Как правило, дракон рвал свою женщину, но всякие случаи бывали. Старик крякнул и хрипло рассмеялся. Я осторожно улыбнулась великому ледяному дракону. Я решил, что драконий рот вырождается, Авалон. Не будь ко мне слишком строг. Во времена моей юности истинные пары были куда более частым явлением, чем теперь. Я не готов был уступить корону, ведь ты был агрессивным, не управлял яростью. Посадить на трон профессионального убийцу я не враг своим подданным. Эсфир, ему это неинтересно, и порой мне кажется, что боги, положив ему разом шестерых мудрых драконов, забыли дать ему душу. Мираль — дитя, и, скорее всего, он таким останется еще несколько сотен лет. Такие души медленно костенеют. Ему, как я думал, боги положили те шесть душ, разум от которых отдали эсфиру». Снова стариковский смех. «Я следил за вами. Я обязан был заставить созреть ваши души, прежде чем шагну за грань в обитель каменной драконицы. Да будет милостиво ко мне богиня-покровительница». Мои брови поползли вверх. «Его богиня-покровительница?» «Да-да, золотая», — хмыкнул старик. Мы многие сотни лет вводим дружбу с Тысячеликой, но я всегда втайне посещал ее обитель и пустил в народе слух, что мне не приступить ее порог. Было забавно. Когда я понял злые замыслы твоего отца Тиерона, девочка, я призвал свою богиню, указал ей на тебя, и с тех пор ты золотая. Богиня говорит, что я верю в сказки, но это не совсем так. Я знаю, что сказок не существует. Все правда, просто люди позабыли, а я слишком давно живу. Я все это видел сам, но теперь я устал. Прежде чем уйти, я обязан был дорастить сыновей. Я видел, как вы, Линда, смотрите друг на друга с моим сыном Авалоном, поэтому потребовал у него доставить себя ко мне в качестве невесты. Это был мой ключик к нему и его точка невозврата. Отсюда начались его изменения. Я не оставил ему выбора, и Авалон стал превращаться в короля. «И приказали убить моего брата?» — шепчу я. «Приказал», — пожимает плечами старый дракон. «Но я знал, что он ослушается. Убить брата женщины, которую любит, он бы не смог. Иначе я был бы разочарован. Все это перст судьбы, девочка. У твоего брата своя судьба, и нужно было его к ней также подтолкнуть». У вас своя, и у теарона огненного дракона своя. Каждый из вас сам ее выбрал. Отец, с болью в голосе произносит Авалон, я считал тебя врагом. Не вини себя, король Аскарда, ведь я сделал все для того, чтобы поощрить твое заблуждение. На показ тиранил людей, раздавал жестокие приказы и ждал, когда хоть кто-то из вас пресечет мое поведение. Я создал из вас управленцев, я учил вас выбирать и отвечать за выбор. А как я при этом выглядел и цену, которую я за это заплатил, я прекрасно понимал. Такова воля богов, Авалон. Я не казнил ни одного случайного человека, не испил жизненный сок ни у одной невинной души. Я очень давно живу, Авалон, и готовился к этому дню» так пусть же никто из вас не оставит себе вину, что я вас провёл. Эти испытания сделали вас теми, кто вы сейчас, и я покину вас со спокойной душой». Старик спустил ноги с ложа, и вдруг я ошарашенно заморгала. Молодой черноволосый статный отец Авалона, невероятно сильно похожий на него самого, почти как брат-близнец, посмеиваясь, подошел к нам, небрежно сорвав с амулет на жгуте и передала Сфиру. «На закате я улечу в бескрайнее царство моей богини. Она уже давно ждёт меня. Но прежде хочу увидеть вашу свадьбу. Пусть будет пир, и я сам возложу ледяной венец на короля и королеву Аскарда. С твоего позволения, сын, таков мой последний приказ». Авалон почтительно поклонился, как если бы его отец все еще был королем. И я также присела в почтительном поклоне. Нашему примеру последовал побледневший эсфир. Я надела ледисто-белое платье, а золотые волосы украсила мелкими белыми весенними цветами. По зале, заполненной нарядными гостями, Авалон вёл меня в танце. Драконий виер, танец молодожёнов, тот самый, с которого мы с ним начали этот виток нашей истории. Мой взгляд скользил по гостям. На миг он задержался на бледном генерале Беерина. Я была рада, что храбрый желтый дракон выжил, хоть и лишился зверя в бою со Скверной. Но Эсфир нашел способ совместить его с другим желтым драконом, благородным зверем, что промучился четверть века в теле недостойного принца Беерина, казненного Авалоном. Теперь все было по справедливости. И у храброго генерала снова была вторая ипостась хотя наше знакомство с этим воином началось негладко. Все ошибаются. А масштаб поступка отца Авалона мне еще долго предстоит постигать. Его непомерные риски, меру его ответственности и мудрости. Людей бы ужаснуло, узная не все детали. Популярность старого ледяного дракона в народе упала бы на самое дно. Но он своего добился. Он принимал непопулярные решения и твердо воплощал их в жизнь. Не все его поступки были благородными, но проживший многие сотни лет ледяной дракон давно вырвался за пределы человеческого мирила добродетели. Он не убивал мать ледяных принцев, лишь не смог ее спасти, когда пришел назначенный судьбой срок. Он не вытягивал жизненную силу из невинных дев, хотя сплетено об этом было в каждом закутке, как на великосветских балах, так и в крестьянских тавернах. Он создал себе личину чудовища, и в его тени сумел укрыться настоящий монстр, бывший король Этны Тиерон. «Его душа будет исправлять свои ошибки», туманно пояснил мне отец Авалона, когда я попыталась об этом заговорить. «Твоей вины ни в чем нет, Линда. Такова была воля богов. А, впрочем, ты и сама уже это поняла и приняла, верно?» Я тогда просто кивнула. «На душе стало легко, точно я могу оторваться от земли» и больше мне не хотелось обсуждать никакие заблуждения прошлых лет. Меня все это просто не волновало. Было и ушло, как вода в землю. Мы завершили танец и грянули аплодисменты гостей. Отец Авалона поднялся с широкого ледяного трона, жестом приглашая нас сесть на него. Затем он обнял своих младших сыновей. Затем меня и Авалона, уже опустившихся на широкий трон вдвоём. И в руках старого короля Из воздуха соткались огненный и ледяной венцы. Отец Авалона продемонстрировал реликвии гостям, затем слил короны вместе. По залу прокатились охи гостей. Еще один магический пас древнего дракона в воздухе, и короны разделились. И их стало четыре. Что? Две переливались льдом и огненным красным золотом для нас с Авалоном, и две были похожи на прежний огненный венец, лишь слегка изменили форму. Авалон нахмурился. Я вопросительно посмотрела на старого короля, но тот молча взял из воздуха двуцветные короны и водрузил на наши головы. Все склонились, в том числе сам отец Авалона. Но он почти сразу выпрямился и передал два венца из огненного золота нам в руки. «Девять зим пролетят быстро», и законные хозяева этих корон ступят на землю нашего мира вновь. Приходите в храм моей богини, дети мои, следите за ними, а они будут иногда смотреть на вас оком чистого света, прокладывающим пути в непостижимо далекие миры». Мое сердце заколотилось. «Кай, старый король предрекает возвращение моего брата». Отец Авалона вдруг распахнул крылья, не меняя ипостась, и я задержала дыхание. «Человеческое тело, драконьи крылья, но не такие, как должно иметь ледяному дракону. Эти особенные, я видела такие, у каменной драконицы». Отец Авалона, безмятежно улыбнувшись, и стаял в воздухе на глазах ошарашенных подданных. Авалон медленно поднялся с трона, и я вместе с ним. Все гости также сейчас стояли. Авалон жестом велел слугам поднести кубки всем присутствующим, и я, чуть подрагивающей рукой, взялась за прохладную извитую ножку праздничного кубка, словно схваченную морозным инеем. Мой король поднял свой кубок, а я свой. За прежнего короля Аскарда, за моего отца, за его благословение и его великую жертву. Нас поддержал гул согласно голосов. Затем каждый сделал глоток, остальное выплеснули и силой бросили кубки на пол, согласно традиции. Но не раздалось ни звука, ни один кубок не разбился. Все исчезли, провалившись в Нижние и Верхние миры. Великий знак благословения богами и ушедшими предками. Зал разразился счастливыми криками. Каждый понял, что подобное знаменует эру великого процветания. Авалон повелел подать всем новые кубки, а музыкантам приказал снова играть и повел меня в центр залы, чтобы закружить в очередном танце.